За страшной силой. Вам, Никита Иванович, вот стало быть и выпала честь принести жертву. Вы же всегда хотели сохранить прошлое во всем его объеме. Ну вот и будьте умничкой и покажите всем пример, как это делается. То есть, конечно, никто не заставляет, пожалуйста, можно не ходить, но тогда вступает в силу указ, потому как он подписан, а если уж указ подписан, то не вступить он не может и выйдет искусству абзац». Неприятный был разговор. Неприятный. Пусть бы, конечно, Никита Иванович и дальше жил себе, сколько ему там отмерено, этого знать нельзя, но жизнь требует выбора. Ты за искусство или против? спрашивает жизнь. И все. Настал час ответа. Такие пироги. Поплакавшись Давича на холме, вхвощав.